у к о н е Томас шел с ружьем по тропе, ведущей к дому отца. Может, ему удастся подстрелить куропатку. Или оленя. Но вокруг виднелись только сухая трава, шиповник, темные сердцевинки, рудбеки и красный ивняк. Под дубами в траве лежали кучи желудей. После долгой варки их можно было есть. Он подумал о том, чтобы забрать их. Но по краям травянистой тропы росли кусты, усеянные п у п к о н а м и Он наполнил шапку, а затем и куртку этими колючими лесными орехами. Его отец увидел, как он идет по краю поля и вышел за дверь, сгорбленный, опираясь на палку. Бибун. Начепева зима. Худой, как щепка. С возрастом его кожа местами посветлела. Смеясь, он иногда называл себя «старой пегой лошадью». На нем была кремовая рубашка с длинным рукавом, коричневые рабочие брюки, м о к а с и н ы такие изношенные, что казались частью его ног. Он все еще мог поддерживать огонь и настаивал на том, чтобы жить в одиночестве. б и б о н задрожал и улыбнулся, увидев пуконы. Они были его любимой едой, напоминанием о прежних днях. — О, сынок, что ты принес? Давай-ка очистим их от скорлупы. На краю двора лежали плоские доски. Томас положил колючие зеленые орехи в пакет и ударил по нему камнем, достаточно сильно, чтобы расколоть скорлупу. Перед вечерний свет косо падал с западной стороны. Томас вынес из дома кухонные стулья и тазик для мытья посуды. Когда они сидели в угасающем сиянии дня, снимая кусочки скорлупы с ядршек ы орехов и бросая их в тазик, Томасу подумалось, что он должен накрепко запечатлеть все это в памяти. Запомнить все, что сказано. Запомнить все жесты отца. Особую живость вещей, освещенных предзакатным солнцем, все это требовалось удержать в памяти. И, конечно, деревья позади них, их колеблющиеся тени. Бибун сказал, — в О, т дьявол, посмотри-ка сюда. Внутри одной из скорлупок сидел золотой жук, похожий на персонажа из сказки. Его раздвоенный панцирь мерцал и отливал металлическим блеском. Мгновение он сидел на руке бибуна, затем его золотые доспехи раскрылись, он расправил жесткие черные крылья и унесся прочь в сгущающиеся тени. — Он был похож на золотой самородок, — произнес Томас. — Хорошо, что мы не раздавили этого негодника камнем, — отозвался бибун. Пес Томаса, курильщик... Вышел из леса, неса кость от оленей ноги. Он был метисом, похожим на тех собак, что жили у людей в древности. Служебных собак с мягкой серой шерстью и загнутыми хвостами. Шерсть курильщика была испещрена темными шрамами, а морда была наполовину белой наполовину серой. «Хороший мальчик», — сказал Томас псу. Курильщик присел рядом, зажав кость между передними лапами, охраняя ее, несмотря на то, что она была белой и обветренной. Вскоре Томас заговорил с отцом на ч е п е в о Это означало, что их разговор пошел в более сложном направлении, касаясь ума и сердца. Бибун думал на ч е п е в о более свободно. Хотя его английский был очень хорош, родной язык придавал мыслям большую выразительность и даже комичность. Что-то происходит в правительстве. У них появился новый план. У них всегда есть новый план. Это отменяет договоры. Для всех индейцев. — Или только для нас? — Для всех. — По крайней мере, они не издеваются над нами в одиночку, — пошутил Бибун. — Может быть, мы сможем объединиться с другими племенами в этом деле. Родители Бибуна занимались знахарством, и мальчиком он много путешествовал с ними, посетив резервации осенебойнов, гравантров и территорию черноногих. Осинебойны – каменные сиу. Индейцы из группы народов сиу, обитающих в США и Канаде. Название племени происходит от обычая варить еду, бросая в емкость с водой раскаленный на огне камень. Гравантры – с французского буквально «большебрюхи». Племя индейцев, проживающих в северной части штата Монтана в резервации Форт Белнап. Нация черноногих, официально называемая я племенем черноногих индейской резервации Монтаны, является признанным на федеральном уровне племенем народа Сиксикайт-Ситапи с индейской резервации в Монтане. Затем его семья отправилась вниз по Милк-Ривер, охотясь на бизонов. Он вернулся в черепашьи горы, когда у него не осталось другого выбора. Индейцы были заключены в резервации и должны были получать разрешение от ближайшего фермера, чтобы пересечь ее границу. Какое-то время им не разрешали отправляться на поиски пищи, и в одну ужасную зиму старики уморили себя голодом, чтобы молодежь могла жить дальше. Бибун пробовал заниматься сельским хозяйством. У знакомого фермера он получил семенную пшеницу, железный плуг и вала, при строгом условии, что его семья не убьет и не съест этого вала. «В первый год ничего». Им приходилось по очереди пробираться через границу резервации и собирать кости бизонов, чтобы продать их торговцам костями. На следующий год они посадили не зерно белого человека, а кукурузу, тыкву и бобы. Семья высушила урожай и спрятала еду. Они не то чтобы совсем голодали, но к весне едва передвигали ноги, такие стали худые и слабые. Потребовалось много лет, чтобы понять, какие растения лучше всего растут на той или иной почве, какие любят влажные места и какие сухие, какие предпочитают утреннее солнце, а какие дневное. Томас извлек уроки из экспериментов отца. Теперь у них было достаточно еды плюс государственные излишки продовольствия, которые всегда появлялись неожиданно. Бибун больше всего радовался правительственному кукурузному сиропу. такому сладкому, что у него болели оставшиеся корни давно разрушившихся зубов. Он разбавлял его холодной водой и добавлял несколько капель маплейна, чтобы придать ему вкус прежнего кленового сиропа. Маплейн — вкусовая добавка, имитирующая вкус кленового сиропа. Он помнил этот вкус с самых юных дней, проведенных в огромных рощах сахарных кленов в Миннесоте. И он любил пуконы, жарящиеся на чугунной сковороде, подбрасываемые на ней и запах старых времен наполняющий хижину.